20. Следствия каждой мысли неизбежны, и их сила пропорциональна силе мысли. Следствия эти подчиняются закону созвучия: мысли, излившие свои энергии в словах, слабее мысли молчаливой. Слово есть клапан, открывающий выход энергии, сосредоточенной в мысли, потому лучше молчать. Мысль легче скрыть от сущности тонких, чем слова. Не всем развоплощенцам доступно чтение мыслей. Непроницаемость качества нужны. Нехорошо, если чтение вас легко для постороннего глаза, а открытость в ученике недопустима. А открытость ставит его под удар, ибо в массе свои люди недобры. Просто они не должны знать ни чувств ваших, ни мыслей. Да и близкие тоже, ибо спотыкаются часто. Обычно открытость приносит больше вреда, чем пользы, так как дает возможность воздействовать на сознание по каналу открытости. Сдержанность и непроницаемость — родные сестры. Слово обычно вызывает ответ. И если сознание темно, то и ответ будет не светел. Архат есть закрытая книга, открыта немногим ближайшим, но не больше, чем нужно. Лишь полна преданность, несломимая, дает право на близость. По линии иерархии сердце должно быть открыто к ведущему, но не наоборот, и открываемо по мере нужды к нижестоящим. Можно отметить, как по степени открытости сердца к ведомым от них получали удары, когда они начинали шататься. Можно взять за правило никогда не давать исчерпывающую формулу, иначе двойной вред. Простота получения родит небрежение, а полнота выдачи производит явление исчерпности. Но хуже всего, когда, благодаря неумению сдерживать свои мысли и чувства, внутренний мир человек открывает посторонним для попрания. Непроницаемости надо учиться, как бы защитный покров окутывает человека, за который проникнуть нельзя. Молчаливость, сдержанность, самоконтроль, умение владеть собою и непроницаемость, качество духа, без которых на известной ступени обойтись невозможно.